Глава 51. Бери свое оружие и поторапливайся, сказал ей Рован. Селена пружинисто вскочила, хватая с кровати меч. Рован одевался на ходу, быстро и без лишних движений. Вопросов Селена не задавала, все необходимое он сообщит сам. Вскоре она тоже была одета. «Думаю, нас предали». Палец Селены застыл на пряжке оружейного пояса. Она повернулась к открытому окну. Тихо. Лес словно вымер. А вдоль горизонта тянулась черная полоса, становясь все шире. «Они решили напасть ночью?» Выдохнула Селена. Я успел облететь лес. Рован засунул нож за голенище сапога. Такое ощущение, что кто-то снабдил их картой всех наших ловушек. Ни одного тревожного колокольчика не задели. Им до крепости остался час ходу. Селена быстро заплела косу и привесила на спину меч. «Но у нас еще остаются охранительные камни. В них достаточно силы?» «Да, особенно твоими недавними стараниями. Я объявил тревогу. Молока и другие готовят к обороне парапеты крепости. Сейчас было не до улыбок». И все же Селена внутренне улыбалась, представив себе молокая, в комнату которого ворвался полуголый Рован. «Кто же посмел нас предать?» «Пока не знаю, но я их всех размажу по стенам, а сейчас у нас есть заботы посерьезнее». Тьма на горизонте расплывалась, поглощая звезды, деревья, лунный свет. «Рован, а это что?» – шепотом спросила Селена. Это и есть заботы посерьезнее. Не разжимая губ, ответил Рован. Охранительные камни были последней линией обороны перед крепостью. Вряд ли Наррак рассчитывал на длительную осаду Стража Тумана. 2-3 часа упорного натиска, и крепость падет. Но магический барьер на какое-то время сдержит рукотворных чудовищ и заставит их растратить часть своей силы. Полуфейцы заняли позиции на парапетах, крепостных башнях и во внутреннем дворе. Если магическая защита будет прорвана, лучники начнут стрелять по ирландским солдатам, стремясь, чтобы каждая стрела уносила вражескую жизнь. Прежде чем проникнуть во внутренний двор, захватчики сгрудятся перед тяжелыми дубовыми створками ворот и тоже превратятся в отличные мишени. Но главную опасность представляли нарок и его чудовище, несущие тьму. Звери и птицы мчались мимо крепости, спасаясь бегством. Над головами караульных хлопали крылья, по каменным плитам стучали коготки. Маленький народец спокойно и деловито управлял этими потоками, не позволяя им превратиться в давку. В сравнении с надвигающейся тьмой, буря и лесной пожар казались пустяками. Они были страшными, но знакомыми с проявлениями гнева стихий. Никто не знал, из чего состоит надвигавшаяся тьма. Но инстинкт подсказывал каждому зверю и птице. Попав в эту тьму, обратно уже не вырвешься. Селена и Рован стояли за воротами крепости. Полоска земли между охранительными камнями и крепостными стенами вдруг стала на удивление узкой. Только что прекратилось звериное птичье бегство. Среди кустов больше не поблескивали глазки маленького народца. Тишина становилась все невыносимее. Даже ветер стих. Руки ровно сжимали лук. Едва они прорвут магическую стену, стреляя не раздумывая. Целься между глаз. Главное, не поддавайся на их чары и отводи от других. Не рассеивая внимание, Солдатами есть кому заниматься. Пока что они не видели и не слышали ни одного ирландского солдата. Но Селена кивнула, сжимая свой лук. «А как быть с магией?» «Магию использую осмотрительно, но если почувствуешь, что твои магические удары могут сработать, бей не мешкая, и никаких вывертов, это бой, а не упражнения в развалинах, в общем, уничтожая их всеми доступными способами». Сейчас с ней говорил холоднокровный, привыкший все рассчитывать воин. Ненависть к противнику, клокотавшая в нем никак не влияла на трезвость рассудка из-за невидимой преграды потянуло удушающим зловонием. Караульные во дворе зашептались. Это был запах из Нового мира. Запах неизвестных тварей, прячущихся в смертных телах. Несколько зверюшек, что скрывались среди древесных ветвей, замертво попадали вниз, их мордочки были покрыты пеной. Чудовище Селена нисколько увидела, сколько почувствовала. «Рован, они здесь», – прошептала она. Из-за деревьев в каких-нибудь пяти ярдах от охранительных камней появились рукотворные демоны Адерландского короля. Селена так и застыла. «Трое! Трое, а не двое! Но ведь оборотни!» Начала она и не договорила: Трое существ, внешне похожих на людей, внимательно осматривали крепость. Все они были в черном. Из-под расстегнутых камзолов... На бледных шеях виднелись черные каменные ошейники, камень Верда. Пятеро оборотней не справились с бледнолицом. Вот он, неестественно красивый, с неестественно изящными движениями. Он смотрел прямо на Селену, улыбался ей. Он попробовал капельку ее жизненной силы и теперь предвкушал настоящий пир. Из кустов вылетел перепуганный кролик, торопясь под защиту охранительных камней. Но темнота успела протянуть к нему лапу и ударить. Кролик рухнул на траву, мгновенно превратившись в кусок тусклой шкуры с выпирающими костями. Тьма выпила все его жизненные силы. Караульные на стенах и башнях задергались. Кто-то бормотал ругательство. Селене тогда повезло больше, чем кролику. И она сумела вырваться из схватки бледнолицева. Но сейчас их было трое. И их соединившаяся сила производила куда более грозное впечатление. Нельзя допустить, чтобы они прорвали магическую преграду. Сказал Рован. Ты сама видела. Тьма убивает всех, кому прикасается. А тьма уже Простерлась вокруг крепости. Их взяли в кольцо. Магическая преграда звенела, и ее волны ощущались даже через подошвы сапог. Селена вошла в свое фейское тело, поморщившись от боли. Сейчас ей требовался обостренный слух. В этом теле она сильнее, а нанесенные раны заживают быстрее и легче. Трое бледнолицых людей все еще стояли на границе леса. Тьма плотно окружала крепость. Но где же две сотни адерландских солдат? Затем, как по команде, все трое расступились и склонили головы. Из-за деревьев вышел генерал нарок В отличие от рукотворных чудовищ он не был красавцем. Кряжестое тело, испещренное шрамами. Он был вооружен до зубов, но и у него под кожей поблескивали черное жилы, а шею сковывал черный ошейник. Даже издали Селена увидела бездонную пустоту в его глазах. Если пустота способна двигаться, то как раз это Селена и наблюдала. Пустоту, медленно ползущую в сторону крепости. Селена ждала, что он сейчас заговорит. Предложит на выбор сдачу под власть Адерландского короля или смерть. Возможно, произнесет речь, чтобы порадовать их боевой дух. Но Наррак лишь оглядел крепость, вынул меч и указал на два охранительных камня, служивших внешними воротами. Селена и Рован не успели опомниться, как волна тьмы ударила по невидимой преграде. Задрожал воздух. Тревожно зазвенели камни. Рован направился к внутренним воротам, на ходу приказывая лучникам готовиться к бою и применять все доступные меры магической защиты. Селена не двинулась с места. Последовал новый удар. Невидимая преграда задрожала еще сильнее. А «Айлина!» — рявкнул Рован. «Возвращайся во двор!» Но она перекинула лук за спину и подняла руку, вокруг которой пылал огонь. «Я помню, как ночью в лесу он воротил морду от пламени. Если ты собралась воевать с ними огнем, нужно выходить вовне, иначе магическая стена отшвернет пламя крепости. Нам только пожаров не хватало». «Сама знаю», — огрызнулась Селена. «Ты не забыла, что тогда он всего лишь посмотрел на тебя, и ты поддалась его чарам?» Тьма нанесла третий удар по магической стене. «Теперь все будет по-другому», — ответила Селена, не спуская глаз с наррока и трех чудовищ. Она должна поквитаться с Адерланом. От этой мысли у нее забурлила кровь. «Рован, я не знаю других способов остановить их. Стоит в тьме прорваться сквозь невидимую преграду, и все дальнейшие усилия будут напрасны. Мечами и стрелами тьму не одолеть». Сзади раздался отчаянный крик, затем еще несколько после чего крики сменились лязгом металла. «Подземный ход! Кто-то рассказал им про подземный ход!» Селена не верила своим ушам. Предатель оказал большую услугу адерландским захватчикам. Что может быть проще, чем прорваться в осаждаемую крепость через подземный ход? Охранительные камни чуяли и отводили угрозу на поверхности. Вероятнее всего, их силы не хватало, чтобы оберегать еще и подземные ходы. Крики и лязг оружия становились все громче. А ведь Рован разместил тех, кто слабее, как раз возле выхода из подземелья. И теперь это решение обернулось бойней. «Рован!» Она не договорила. По магической стене ударили два раза подряд. Ждать дальше Селена не могла. Она двинулась в сторону охранительных камней. «Не смей туда ходить!» рявкнул Рован. Но Селена не остановилась. Со двора долетали крики раненых. Появились первые жертвы. Чувствовалось, что полуфейцы растеряны и напуганы. У Селены внутри все сжималось от этих криков, но она продолжала идти каменным воротом. Подскочивший Рован схватил ее за локоть. «Я приказывал тебе не ходить туда. Мы попросту теряем время!» Селена сбросила его руку. «Сейчас ты нужнее во дворе крепости, а внешнюю оборону оставь мне!» Ты ведь не знаешь, получится у тебя или нет. Получится. Мне есть, что тратить и ради чего. Ты наследница Трона. Сейчас я Селена Сардатин. У меня есть сила, которая может спасти жизни. Не удерживай меня. Лучше помоги сражающимся. Рован и хмуро посмотрел на каменных стражей. Потом на других стражей, торопящихся спуститься с парапетов. Как всегда, он обдумывал и просчитывал варианты. Потом сказал... «Не приманивай их, сосредоточься на тьме и не давая им прорвать магическую преграду. Держи эту оборону, Айлина!» Но она не хотела держать оборону. Только не сейчас, когда враг так близко. Только не сейчас, когда души убитых в Калакуле и Эндовьере напирали на нее и кричали громче защитников крепости. Она не впервые опаздывала со своей помощью, появляясь слишком поздно. Сейчас она не имела права опоздать. Однако она не стала спорить с Рованом. Прирекаться они будут потом, если уцелеют. Я поняла. Она кивнула. «Они набросятся на тебя сразу же, как ты выйдешь за магическую стену». Рован опустил ее руку. Магическая сила бурлила в ее жилах, требуя выхода. «Приготовь щит». «Знаю», — только и ответила она, прибавив шаг. Каменная громада ворот была совсем рядом. Правой рукой Селена выхватила меч, левую окутывала пламя. На Эрилее погибли соотечественники Нихейми и ее соотечественники тоже, ее народ. Селена достигла арки каменных ворот. Как всегда в ушах зазвенело, а тело ощутило знакомое покалывание. Еще несколько шагов и она окажется по другую сторону невидимой стены. Спиной она чувствовала, Рован продолжал стоять и следить за нею. Хотел убедиться, что ее не убьют в первые же мгновения. Нет, не убьют. Она не только уцелеет, она сожжет этих тварей дотла. Так она отдаст хотя бы малую часть своего долга убитым в Эндавьере и Калакуле. Запоздала, но отдаст. Чудовище, уничтожающее других чудовищ. Пламя налево в руке вспыхнуло ярче. Селена миновала каменную арку и вступила в манящую бездну.